Мы со стариком одновременно сказали «нет», и я сразу же покраснел. Не моя прерогатива. Мэри предложила. Я хотела сказать, что это вполне логичный выбор, поскольку я обладаю э, даром выявлять мужчин, которых оседлали паразиты. «Нет», — повторил старик, — «там, куда он собрался, они все с паразитами. Во всяком случае, я буду так считать, пока не получу доказательств обратного». — И потом я приготовил для тебя другое задание. Мэри следовало бы промолчать, но она спросила, какое? Что может быть важнее? — Другая работа тоже важна, — сказал старик спокойно. — Я назначаю тебя телохранителем президента. О, она на секунду задумалась. — Однако, босс, я не уверена, что сумею выявить женщину с паразитом. У меня э, другая специализация. Что ж, значит, мы уберем оттуда всех секретарш. И, Мэри, тебе придется следить за самим президентом тоже. Снова короткая пауза. Но, предположим, я обнаружу, что каким-то образом ему все-таки подсадили паразита. Тогда ты сделаешь, что необходимо. Место президента займет вице-президент, а тебя расстреляют за измену. Однако вернемся к первому плану. Мы пошлем Джарвиса с камерой и добавим Дэвидсона, чтобы держал его под прицелом. Пока Джарвис будет снимать тебя, Дэвидсон будет следить за ним. А ты, если удастся, не забывай поглядывать на Дэвидсона. Значит, думаете, это нам удастся? Нет, в общем-то. Но любой план лучше, чем никакого. И, может быть, это их немного расшевелит». Мы, Джарвис, Дэвидсон и я отправились в Айову, а старик тем временем поехал в Вашингтон. Перед самым отъездом Мэри отвела меня в сторону, затем притянула за уши, крепко поцеловала и сказала «Обязательно возвращайся, Сэм». Я расчувствовался, как пятнадцатилетний мальчишка. Дэвидсон приземлил машину сразу за рухнувшим мостом, что мы обнаружили в первую поездку. Я указывал, куда ехать, пользуясь картой, где было отмечено настоящее место посадки космического корабля. В качестве отправной точки мост подходил идеально. За десятых мили к востоку мы свернули с дороги и двинулись к цели напрямик через кустарник. Вернее сказать, в направлении цели. Впереди раскинулась огромная выгоревшая поляна, и мы решили пройтись пешком. Место, указанное на снимке с орбиты, располагалось как раз в центре пожарища. Но никакой летающей тарелки там не было. А чтобы доказать, что она тут приземлялась, понадобился бы, наверное, специалист получше меня. Пожар уничтожил все следы. Джарвис старательно заснял поляну, но я уже понял, что слизняки в очередной раз нас обставили. По дороге к машине нам встретился престарелый фермер. Мы, как было условлено, держались на стороже. «Ничего себе, пожарчик!» — заметил я, заходя сбоку. «Да уж», — сокрушенно ответил он, — «две мои лучшие дойные коровы сгорели. Беда, прям. А вы из газеты?» «Да», — согласился я, — «ну, похоже, мы приехали впустую». Мне очень не хватало мэри. Я не знал, что и думать. Может, конечно, этот тип всегда сутулится. но если старик прав насчет корабля, а он должен быть прав, то этот с виду деревенский простофиля знает о нем» и, следовательно, покрывает пришельцев, а значит, у него на спине паразит. Я решил, что должен попытаться поймать живого паразита и заснять его для Белого дома было гораздо проще в лесу, чем где-нибудь в людном месте. Я бросил взгляд на своих товарищей. Они ждали моего сигнала. Жарвис снимал непрерывно. Когда фермер повернулся, я сбил его с ног, упал сверху и вцепился в рубашку. Жарвис подскочил ближе и приготовился снимать крупным планом. Фермер не успел и охнуть, а я уже задрал на нем рубашку. На спине ничего не было — ни паразита, ни каких-либо следов, и в других местах тоже мы проверили. Я помог ему подняться, отряхнул одежду, он весь перепачкался в пепле и пробормотал — виноват, прошу прощения. Фермер трясся от злости. «Чтоб тебе пусто было, ты, ты...» Видимо, он даже не мог сходу подобрать для меня достаточно сильных выражений. Только губы дрожали. «Я на вас в полицию пожалуюсь. А будь мне лет на двадцать поменьше, так я бы и сам всех троих отделал». «Извини, отец». Ошибка вышла. Ошибка. В лице его что-то вдруг изменилось. И я подумал, что он вот-вот заплачет. «Возвращаюсь из Амахи, а тут дом сгорел, половины стада нет, да еще и зять куда-то запропастился. Выхожу посмотреть, что за чужаки тут ходят по моей земле, а меня только что на куски не рвут. Ничего себе ошибка! И куда мир катится?» Наверное, я мог бы ему объяснить, куда, но не стал. Хотел предложить ему денег, чтобы как-то загладить вину, но он ударил меня по руке, и деньги полетели на землю. Поджав хвосты, мы убрались. Уже на дороге Дэвидсон спросил. Ты уверен, что все идет как надо? Положим, я могу ошибиться, сердито ответил я. Но ты когда-нибудь слышал, чтобы ошибался старик? М -м -м, нет. Куда теперь? В студию стереовещания. Там-то уж точно ошибки не будет.